На подступах к Эфиопии Стол для ланча накрыли в местной столовой. Одинцов по пути отметил, охранники в коридорах располагались так, чтобы каждый видел еще двоих и сам постоянно был у них на виду. Толково. В столовой пленников из Салтаханова обслуживала женщина средних лет, которая не проронила ни слова и на все обращения реагировала только кивками. Насчет кухни Салтаханов не обманул, Готовили в бункере или где-то наверху вполне прилично. Меню, распечатанное на листе плотной бумаги, предлагало выборы из нескольких блюд, и молчаливая женщина вскоре принесла заказы. Пока ее ждали, Мунин с профессором обсудили архив Грау и кое-какие детали истории древнего мира. Остальным их разговор был малопонятен. «Поели тоже быстро», В оставшееся время перерыва Салтаханов записал пожелания и претензии каждого, а потом отбивался от Евы, которая требовала встречи с представителем консульской службы. Пришлось ей снова наврать, в том числе дать обещание, что в ближайшие дни Еву посетит сотрудник американского представительства в Петербурге. Салтаханов назвал фамилию настоящего шпиона, кадрового офицера ЦРУ, которую ему сообщил псурцев на случай, если Ева тоже имеет какое-то отношение к Лэнгли. Надо было подстраховаться, успокоить американку и выиграть время. «Профессор задал хороший темп», — сказал Салтаханов, когда все вернулись в комнату инструктажа на облюбованные места. «Я обозначил масштаб нашей задачи». Вот что значит «лектор от Бога». Арцишев принял заслуженную похвалу сдержанно. «Мерси за комплимент, только впредь хотелось бы пользоваться иллюстративным материалом. Есть вещи, которые сложно объяснять на пальцах. А как художник я от вас недалеко ушел. Доступ в интернет вы можете организовать?» Салтаханов помялся. «Вы же понимаете, что особенные условия нашей работы налагают ограничения на связь с внешним миром, Но я попробую что-нибудь придумать. Теперь э, хотелось бы предоставить слово господину Одинцову. Профессор обрисовал нам в общих чертах, что такое Ковчег заветом «Разве что в самых общих чертах. Еще многое хотел бы добавить», — перебил Арцишев. «Обязательно», — согласился Салтаханов, снова усаживаясь за первый стол в ряду, где сидели Одинцов с Муниным но теперь по моему самое время послушать как же все-таки ковчег попал в россию одинцов не спеша занял место инструктора и сказал солтаханову сначала я должен задать два вопроса кому и зачем осведомился тот профессору я рассказывать не мастер это же он лектор от бога он мне поможет солтаханов кивнул и одинцов повернулся к арцишеву «Как я понимаю, Ковчег Завета хранился в Иерусалиме. Это Израиль. А мы с Вараксой действовали в Эфиопии. От Ближнего Востока до Северной Африки — тысячи три километров. Как отсюда до Парижа. Какая может быть связь?» «Прямая», — сказал профессор. «Ковчег Завета действительно хранился в Иерусалиме. Однако за 600 примерно лет до нашей эры он исчез». Куда, никто не знает, и с тех пор его ищут. Есть популярная версия, что ковчег перенесли в Эфиопию. Там больше десяти тысяч церквей, и буквально в каждой показывают его копию. Предположительно, один из эфиопских ковчегов настоящий и хранится в городе Аксум. «Этому есть историческое подтверждение», — неожиданно встрял Мунин. «Не бесспорное, но все-таки». В самом конце XIX века Италия захотела колонизировать Эфиопию. Туда отправился громадный десант с самым современным оружием и артиллерией, а у солдаты Эфиопского императора были только копья и кремневые ружья. Но они в первом же бою на наголову разгромили итальянцев. Это считается величайшей победой африканской армии над Европейской со времен Ганнибала и величайшим за всю историю поражением белых в Африке. Причем эфиопы уверены, что победой они обязаны ковчегу Завета, который их священники вынесли на поле боя. «Очень похоже на библейские рассказы», — заметил Арцишев. «Именно так в военных целях использовали ковчег израильтяне. Им он тоже помогал побеждать гораздо более сильных противников». «Хорошо», — сказал Одинцов. «Будем считать, что про Эфиопию я понял». «Еще вы вчера утверждали, что мы с Фараксой не могли держать в руках ковчег Завета. Почему?» «Ну, голубчик», — профессор закатил глаза, «если объяснять подробно, мне еще одну лекцию придется прочитать». «Так мы же здесь вроде для того и собрались», — простецки улыбнулся Одинцов. «От нас ждут обмена информацией, которая снимет все вопросы и поможет найти ковчег». «Если, по-вашему, я к нему не прикасался, зачем тогда вообще нужен мой рассказ? Только время потеряем». «Это логично», — поддержала Ева. «Хорошо». Арцишев снял очки и положил на стол. «Я постараюсь ответить вкратце. Дело в том, что ковчег Завета — весьма необычное устройство. И весьма опасное. Часть одного из томов «Пятикнижие Моисея» представляет собой что-то вроде инструкции по его эксплуатации — Книга называется «Числа». Эту инструкцию передают из поколения в поколение несколько тысяч лет. Представляете себе объем и степень серьезности того, что там написано. «А теперь представьте себе человека с улицы», — сказал профессор, который залезает, допустим, на высоковольтную подстанцию, не бельмеса, не смысля в электричестве. Он хватается, за что попало, и выковыривает какие-то детали. Понятно ведь, что жить этому человеку недолго, Он или изжарится, или его шаговым напряжением разорвет. «Я прошу прощения», — поднял руку Мунин. «Давайте немножко пересядем». Он перебрался с третьего ряда на второй и предложил профессору. «Если вы тоже сядете напротив, получится вроде круга. Так же удобнее разговаривать. Все друг друга видят». «Пожалуй», — согласился Арцишев, оставил его на первом ряду, сел во второй напротив Мунина, снова надел очки и продолжил. В древнем Израиле существовала целая каста левитов, которых годами обучали правильному обращению с ковчегом. Годами. Хотя Тору знали все, и правила техники безопасности вроде бы тоже всем были известны. У меня нет под рукой текста, и я не могу вам зачитать дословно. В общем, ковчег постоянно отгораживала от людей специальная завеса из ткани. Когда предстояло собираться в путь, самые опытные левиты снимали завесу и целиком накрывали ею ковчег. Сверху клали выделанные кожи, а на них еще набрасывали толстое синее покрывало особенного плетения. «Почему синее?» — спросила Ева, которая по-женски представила себе нарядное убранство. «Если мне дадут возможность пользоваться книгами или находить нужные цитаты в интернете...» «Я постараюсь ответить на ваш вопрос», — пообещал профессор. «Но сейчас это неважно. Главное, что ковчег тщательнейшим образом изолировали от физического контакта с людьми. Например, когда его захватили филистимляне, они стали умирать просто потому, что слишком близко подходили. В страшных мучениях умирали, между прочим. Так что решили от греха подальше вернуть ковчег евреям. Вернули» еврей повезли его домой, и валы накренили повозку. возница был праведником, но умер тут же, как только коснулся ковчега, чтобы поправить. Потом уже в храме его потрогал один энергичный царь и подписал себе смертный приговор. А вообще-то на ковчег даже смотреть было нельзя. — Я это все к чему? — Арцишев обращался к Одинцову. Даже если вас и вашего товарища специально готовили к тому, чтобы захватить ковчег, шансы остаться в живых стремились к нулю. Вы должны были погибнуть сразу или спустя какое-то непродолжительное время. Однако вы живы, и, судя по всему, многие годы прекрасно себя чувствуете. В чудеса я не верю, поэтому не верю и в то, что вы контактировали с ковчегом. У меня все. Исчерпывающе, заключил Одинцов. «Скончайте увиливать», — потребовал Салтаханов. «Вы дали слово, и мы ждем вашего рассказа». Одинцов пожал плечами. «Если после выступления профессора вам все еще интересно, я готов. Просто хочу предупредить, я тоже не верю в то, что имел дело с Ковчегом». «Ну и насчет специальной подготовки, тем более ерунда. То есть подготовка у меня есть, но профиль другой. Вам как рассказывать?» «Со всеми подробностями или только то, что может иметь отношение?» «Со всеми подробностями», — торопливо сказал Салтаханов. «А что имеет отношение, что не имеет, это мы потом сами решим». «Хм, еще же вспомнить надо. Значит, весной девяносто первого года меня направили в Эфиопию».